Глава тринадцатая. Нечаянная встреча. И отец игумен, как есть безумен. Иосиф Бродский. «Я люблю тебя, жизнь!» — запел раскатисто прекрасный густой баритон, что само по себе и не ново. Идущий навстречу подросток с дерзким вызовом взглянул на Стратополоха, что, дяденька, круто, и достал сотовый телефон, продолжавший все сдушевнее. «Я люблю тебя, жизнь!» «Я люблю тебя снова и снова». Ну, нажав кнопку и отключив сигнал, надменно произнес подросток, выслушал чей-то сбивчивый монолог и восторженно вздернул брови. «Любицкая сила!» «Правда, что ли?» Стратополох прошел мимо, размышляя на ходу о том, что теперь станется со всеми любовями, любавами, любочками и любашами. Либо кинуться менять имена либо привыкнуть к новому их смыслу. Смирились же когда-то бесчисленные домны со своими новоявленными тесками шахтными печами для выплавки чугуна из железной руды. Тут Артем вспомнил, что надо еще обязательно купить розу, большую как качан, и свернул к бульвару Вигеля, где располагалось по крайней мере два цветочных павильона. Он не прошел и 10 шагов, когда рядом затормозила неотложка и опустила тонированное стекло передней дверцы. Стратополов взглянул и обмер. «Садись, подвезу!» ворчливо приказал доктор Безуглов, ткнув большим пальцем через плечо. «Я так понимаю, терять тебе уже нечего». Собственно, неотложек было две. Вторая тормознула, чуть ли отстав, и тоже опустила стекло. Из окошка озабоченно выглянул некто с жаждущим, изможденным лицом садиста, украшенным бородкой в виде бразильской ленточки. Артем заставил себя сделать шаг и открыть заднюю дверцу. Неловко пролез на заднее сиденье. Машина тронулась. Интерьер салона потрясал. Натуральная кожа, натуральное дерево. Мечта натурала. А с виду не отложка как не отложка. М? -м, -м? Полуобернувшись, спросил доктор. И протянул стратополоху, словно гор семечек, пяток полупрозрачных капсул янтарного цвета. Видимо, коньяк, а может, ликер. Ммм. Испуганно мотнув головой, ответил Артем. Как знаешь, Безуглов извлек из бара бутылочку тоника и, бросив капсулы в рот, гулко запил. Доктор! Умоляюще взвыли в невидимой динамике. Ну, доктор! Неужели так трудно подождать? Уволю, лениво пообещал он, завинчивая крышечку. Салон, несомненно, прослушивался. А вопль был, скорее всего, издан тем самым типом с бородкой, подбритой в виде бразильской ленточки, что ехал в сопровождающей машине. Увольняйте, поступление отозвался он. Что хотите, делаете? на части режьте. Вы ведь сами, врач, должны понимать. Но как же так, ей-богу? «Нельзя же вам!» Слыхал, брюзливо обратился без углов к стратополоху. И вот так всю дорогу. «Думаешь, за здоровье мое дрожат? Это не за шкуры свои дрожат. Они ж без меня никуда. Откинь я завтра копыта». А -а -а! С отвращением махнул рукой. Потом вдруг обернулся и, жуликовато подмигнув, толкнул Артема в плечо. Тот не понял. Лицо углова изобразило досаду и, сложив двоеперстия, он выразительно поднес кончики пальцев к округлившимся губам. Стратополох наконец сообразил, судорожно извлек и протянул вскрытую пачку сигарет. Доктор вынул парочку и, поблагодарив кивком, заныкал. «Неужто обыскивай?» «Берите всю!» – беззвучно шепнул Стратополох. Шофер, огромная равнодушная детина, смотрел, как положено, вперед и делал вид, что ничего не замечаю. Поколебавшись, без углов взял еще две сигареты. Одну тоже припрятал, другую закурил. Должно быть, салон был снабжен не только прослушивающими устройствами, но и датчиками дыма, потому что после первой затяжки и выдоха динамик снова взвыл. Доктор, да иди ты, я вынужден буду поставить вопрос на совете. Странно. Если салон прослушивается, то должен и просматриваться. Действительно, вскоре Артем углядел целых четыре видеокамеры. Каждый объектив был залеплен комочком жевательной резинки. Не обращая внимания на причитание бразильской ленточки, Безуглов снова повернулся к пассажиру. Даже преемником мне подыскать до сих пор не смогли. Но я бедничал он, как бы по секрету. Перелаялись все, перескубались. Так и не смогли. Сами назначьте Отважился посоветовать Артем. «Залечат», — равнодушно отозвался Безуглов. «Кого? Кого назначат? того и залечат. А потом, кого назначать? Психолингвиста, что ли, этого? Так он же припадочный. И команда его припадочная. Глаза им, что ли, эти надписи мозолят? Тебя-то пока не трогают?» «Ну как это не трогают?» Безуглов нахмурился. «Сильно достают?» «В смысле? В прямом?» «Вот». На премию выдвинули. А, последовал несколько даже разочарованный ответ. Ну это ладно. А что за премия? Ваша в области литературы. Последовал удовлетворительный кивок. Угодили, значит. Кажется, неотложка направлялась к южной окраине Сызнова, откуда было рукой подать до Кликушина, где широко и привольно раскинулись правительственные дачи. Вскоре показался впереди санитарный кордон. Доктор Безуглов сделал торопливую последнюю затяжку и прицельно кинул окурок в окошко, явно норовя угодить в один из белых халатов. Промазал, насупился. «Ты это...» – недовольно сказал он, не оборачиваясь. «Принес бы, что ли, как-нибудь книжку свою какую? А вам еще разве...» Безуглов досадливо повел плечо. «Никому веры нет», — угрюмо посетовал он. «Референтишка. С виду вроде бы ничего, мальчонка. Вчера говорю ему, достань что-нибудь, протоболоха почитай. Ни хрена не достал. Нет, — говорит, в библиотеках. Зато кому-то уже стукнул, видать, раз на премию выдвинули». Артем осторожно прочистил горло. «У меня с собой психопат. Кто-кто с тобой оживился без углов? Газета так называется, психопат. Сатирическая. «Ну-те-ну-те!» -ну Стратополох достал из внутреннего кармана позавчерашний номер и, сложив так, чтобы обнажить свою рубрику, подал. «И где тут?» Шурша страницей, полюбопытствовал доктор. «А, вижу!» «Хм! Истец всему!» «Включи-ка свет!» Шофер, не глядя, тронул кнопку. Салон озарился. Шуршала газета, шепеляли шины, Покашливал без углов. Динамик хранил напряженное молчание. Да и Артем тоже. А что? неожиданно сказал президент. Очень даже. Наличие у нас двух сигнальных систем уже свидетельство развивающейся шизофрении. Очень, очень и очень. Так тебя что, за афоризмы, например? Нет, за сборных стихов. А, а, ну стихи да, стихи. Помолчал, подумал, а может, зря я его броню, референта, задумчиво предположил он. Они же наверняка вчера и без него все разнюхали. За чей столик сел, чьей селедкой закусывал. Тебе куда, кстати? Да вот, цветы хотел купить. Жену из больницы забираю. А что с женой? Стартополох объяснил. Это не страшно, успокоил доктор Безуглов. Кодирование, раскодирование. Где цветы собирался покупать? На бульваре Вигеля, с неловкостью признался Артем. Куда же мы тогда едем? Давай к бульвару Вигеля. Шофер беспрекословно сбросил скорость и, включив сирену, принялся разворачивать. Вопреки двойной разделительной полосе. В динамике пискнуло. Чего-чего? Грозно переспросил без углов Нет, это я так. Откашлялся. Поспешно объяснили из динамика. Смотри у меня. Вновь Замаячил впереди санитарный кордон. Внезапно доктор вскинулся, схватил шофера за крутое плечо, затряс. Будь на чуть похлебче, точно бы слетели в кювет. «Санитары! Глянь, санитары!» И в самом деле двое патрульных опрометчиво вышли к самой кромке шоссе. «Дави, гадов, дави!» Ко всему, видать, привычный шофер спокойно проехал мимо. «Эх, что же ты, санитаров-то!» Безуглов с сожалением проводил уцелевших взглядом. «Терпеть не могу», – доверительно сообщил он Артему. «С тех самых пор, как вы меня в дурку укатали». «Мы?» – испуганно переспросил Артем. «Патриоты!» – с омерзением пояснил президент. «Но не Родина же. К Родине претензий нет. А вот к вам?» «К ним!» – уточнил Артем. «Меня сегодня утром с учета сняли». «Уже?» – поразился президент. Во дают. Вечерело. встречу звену мнимых неотложек вставали во всем великолепии прозрачные огни города Сызнова. Но если нет претензий к родине, рискнул пошутить литератор, не называется ли это патриотизмом? Вы так молоды, Артем. Ни с того ни с сего, снова перейдя на вы, утомленно заметил президент. Для вас еще важно, что как называется. Он открыл бар и достал новую приигрышную капсулу. На этот раз стартополох решил, что отказ прозвучит невежливо. И пока неукротимый доктор прирекался с настырной бразильской ленточкой, кинул зелье в рот и протолкнул тоником. Вроде коньяк. Во всяком случае, в голову шабануло. А как вы работаете? Поинтересовался без углов Сажусь за монитор, охотно объяснил литератор. Ставлю рядом полную вазу водочных капсул и принимаю до тех пор, пока собственный текст не покажется прекрасным. Хорошая метода. Безуглов, в свою очередь, запил изрядную горсть лекарства тоником и, кажется, стал вполне счастлив. Отрадно, объявил он с чувством, отрадно, что в этом дурдоме есть хотя бы три психически здоровых человека, и все они, обратите внимание, собрались в одной машине. Это как-то надо обозначить, позиционировать. Далее первое лицо страны, к ужасу и удивлению Стратополоха, подхватив себя обеими руками под правую коленку, подтянул ее к груди и, откинувшись слева, выставила подошву в боковое окошко. Видавший виды шофер даже головы не повернул. За то, что началось с динамики? «Доктор, опять? Мы же договорились, что вы так больше не... Уберите туфлю из окна! Мы в черте города!» «Горожане тоже имеют право видеть своего президента». Резонно отвечал им распоясавшийся без зубов и глубокомысленно продолжал. «Я знаю моих избирателей. Они тихие, послушные и неизлечимые. Да уберите же, наконец!» — не выдержал Стратополов. Тот удивился и убрал. Некоторое время сидел озадаченный, пожалуй, даже обиженный. «Ну, как хотите». – проговорил он. – Раз так, гармошки нету, ну тогда, Артем, выдай нам какой-нибудь свой афоризм, что ли, я не знаю, из свежих, все равно. Артем подумал. Афоризмов у него было много. Личное безумие, как можно более внятно, выговорил он. Лучшее средство против безумия общественного. Президент обернулся и крепко схватил стратополоха за локоть, изрядно перепугав, поскольку глаза первого лица страны были в этот момент, как у Ивана Грозного с известной картины Репина. «Нигде пока не опубликовал? Нет. Слушай, продай!» «Дарю!» – истово сказал Артем. Расстались возле бульвара Вигеля. Безуглов порывался еще подбросить стратополоха до диспансера, а заодно и до дома вместе с супругой. Гель разубедили. «Ну, ты, ежели чего, — сказал на прощание добрый доктор, — заходи давай. Кто же меня к тебе пропустит? — усмехнулся Артем. Осторожное обращение на «ты» проскочило незамеченным. «Пропустят! — заверил тот. Две неотложки сгинули в сумерках, оставив Стратополоха в состоянии жестокой аменции. Напоминаем ее основные признаки. Полная дезориентировка в месте времени — собственной личности, бессвязность мышления, наличие аморфных, нестойких иллюзий, отрывочные и бредовые переживания, растерянность и прочее. Развивается либо вследствие тяжелых соматических заболеваний, либо, как видим, в результате общения с доктором Безубовым. Опомнившись, Артём обнаружил, что стоит рядом с бульваром, в двух шагах от цветочного павильона, напоминающего подсвеченную изнутри глыбу льда. Мышление восстанавливалось. В конце концов, Стратополох купил розу, большую как качан, и двинулся к диспансеру. — А мы ее уже домой отвезли, — обрадовали там. — Где-то час назад. — Ну вот. Докатался с президентом, любил его весь народ с утра до ночи. Раздосадованный, Артем выбежал на улицу и ринулся напрямик через дворы. Чем вообще хорош центр Сызнова, так это размерами. Пятачок. Ах, как все неладно складывается. Обидится ведь наверняка. Сказать правду? А поверит? Не забрал из диспансера, потому что принимал коньячные капсулы из рук Безуглова? Нет, не поверит. Сам бы он точно не поверил. Хоть бы Пашка дома был. Павлик был дома. Что? С порога спросил Артем. Спит. Снотворное? Не, установку дали. Сказали, проснется как новенькая. Ну и слава богу. Стратополох зашел в спальню, поглядел на младенческую улыбку тихо дышащей Виктории и пошел ставить розу в воду. Настроение выравнивалось. Подрезая стебель, он вспомнил ту фразу, что придумал вчера в полусне, и занес на ладонник.